Глава 17. Вернулся барин с охоты. А говорили, что и с полотнянки выполнил обещание, получил Илья волю по законной бумаге. Спрашивали Илью дворовые: "Куда ж ты определишь себя, Илья?" И удивлялись, что не думает Илья ехать на вольную работу. Иные говорили: "Тепло ему сидеть на нашей шее". говорил им коплюга: "Дураки вы, дубьё, да вам его чтить, как надо. Взял один такой труд на себя, расписал вам церковь. 2 года почитай работал, а вы тепло ему на нашей шее". Не хотел Илья никуда ехать. "Осень, куда поедешь?" Пошёл к барину. "Спасибо", сказал за волю. Попросил не разрешит ли пока до весны остаться. «Разрешил барин. Живи, Илья, хоть до смерти. Это твое право!» Подивился Илья. Стал ему носить спирька быстрой барское кушанье. Спросил спирьку. «Скажи, кто приказал тебе кушанье мне носить?» Ухмыльнулся спирька. «А барыня так наказала!» Помялся, потоптался и прибавил. «А барин опять к девкам своим уехал. Барынь-то никак. Больно скучает». Сладко заныло сердце Ильи, пошёл в парк, бродил по шумящим листьям, смотрел на сквозившую через облетевшие кусты дорогу, что вела к дому. Неделю всё ходил, ждал встретить. Шли дожди. Плох стал Илья. Надорвала ли его сжигающая работа или пришёл давно подбиравшийся недуг? Слабеть стал Илья и не оставлял его кашель. А раз принёс обед Спирк. Смотрит, сидит Илья перед жаркой печкой в тулупе. Сказал Илья: "Съешь за меня, Спиря". А на утро забеляло за окнами, выпал снежок в мороз. Обрадовался Илья зиме. Приносит зима здоровье. Стал он прибирать в комнатке и слышит: стучат каблучки на порожке. Заглянул Илья ко кошку и схватился за сердце, она Молодая госпожа его стояла на крылечке в белой шубке, в белой на голове шёлковой шали, новая. Вот и пришла к вам в гости, Илья, сказала она, озаряя глазами. Вы заболели? Пришла поблагодарить вас за работу, забыла. И она ласково протянула ему руку. Закружилась и потемнела у Ильи в глазах, схватил он маленькую ее руку, жадно припал губами, пал перед нею своей царицей на колени, осыпал безумными поцелуями ее заснеженные ноги, плакал. Она смотрела на Илью в страхе и не отнимала руку. Вспоминал Илья, что страх был в глазах ее и нежность, и боль непередаваемая, и еще, что он так и не назвал словом. Шептала она в страхе: "Что вы, милый, встаньте?" Но он обнял её тонкие колени и называл, не помнил. И увидал Илья новое лицо. Огнём вспыхнуло бледное лицо её и пробежала синим огнём в глазах и губы её помнил, её новый рот, потерявший девственные черты и жаркий. Только один миг был. Твёрдо взглянула она и сказала твёрдо: "Илья, мне надо" и торопливо вышла. Видел Илья слезы в ее глазах. Был этот день последним счастливым днем его жизни, самым ярким. Стал Илья доживать дни свои. Немного их оставалось. Лежал от слабости днями и вспоминал трудную жизнь свою, и подумал, мне жить недолго, пусть она, светлая госпожа моя, узнает про жизнь мою и про мою любовь все. Взял тетрадь, и начал писать о своей жизни. К весне услыхал Илья, что родилась у барыни дочь, а барин другую неделю пропадает на охоте. Пришла навестить тетка Агафьи и сказала Илье, что барыня будто с полгода не живет с барином, не спит, сказать прямо, а перебралась в дедовскую половину. Узнал ещё Илья, будто застала барыня свою горничную Анюту с бареном в спальной. Понял тогда Илья многое, и скорбью залило душу его, а через 2 дня поразило его, как громом, барыня скончалась. Он едва мог ходить, но собрал силы и пришёл проститься. Новую увидал Илья, светлую госпожу свою, прекраснейшую во сне последнем, дал, как и все, последнее целование. После погребения праха новоприставленной Анастасии пришёл Илья к барину, сказал: "Хочу расписать усыпальницу". Уныло взглянув на него барин и сказал уныло: "Да, плохо, Илья, вышла". И ты захирел. Но ну, пиши. 2 недели работал Илья в холодном и сыром склепе, писал ангела Смерть, перегнувшегося по своду, с чёрными крыльями и каменным ликом, с суровыми очами, в которых стояли слёзы. Склонялся этот суровый ангел над изголовьем могилы Анастасии. Под чёрный бархат расписал Илья своды и написал живые белые лилии и цветы. прекрасной страны. Кончив работу, самую тяжёлую из работ своих слёк Илья и не подымался больше. Пришёл его навестить коплюга, сказал ему Илья: "Вот, умираю. Сходи в монастырь Анищ, дай знать. Привези на своей лошадке духовника обительского. У него исповедался иеромонах Сергей. Не доберусь сам. исполнил Каплюга последнее желание Ильи, сам привёз и Еромонах. Пробовал и Еромонах Сергей один на один с Ильёй сейчас время, потом вызвал дьячка, старуху Агафью и скотника убогого Степашку, как свидетели будут, при всех объявил Илья: "Монастерию оставляет образ неупиваемая чаша". И тут в первый раз увидал Каплюга икону завешенную новой холстиной. Приказал Илья снять покрывало, и увидали все святую с золотой чашей. Лик Богоматери был у неё дивно прекрасный, снежно-белый убрус, осыпанный играющими жемчугами и бирюзой, и поражающие, показалось дьячку, глаза. Удивился Каплюга, почему без младенца писано, неуставно, но смотрел и не мог отвести взора. И совсем убогий, полунемой, кривоногий скотник Степашк смотрел и сказал «Радостно я». Умер Илья теплой весенней ночью. Слышал через отворенное окошко, как поет соловей в парке, к прудам. Слушал Илья и думал «Ах, поёт на островке в Черёмьях. Приняли последний вздох Ильи тётка Агафья и старик Степаشك. Рассказывала коплюге старая Агафья. "Скажи, говорит тётенька Агаша, будто соловей поёт, слышно?" "Поёт, говорю, Илюш. А где ж он поёт, тётенька, на прудах?" "На прудах, говорю, на островку, на островку, говорит. На островку, говорю, Илюшечка, а потом подремал. Тётенька Агаш: "Ты, говорит, всё в себе бери. Именье моё, родней тебя нету". А потом Степашку увидал. "Дяде Степану дай чего, тётенька Агаш, ту луп отдай". Приняли они двое убогих последний вздох Ильи, тихо отошедшего. Тихо его похоронили и приказал барин положить на его могилу большой валун-камень и выбить на нём слова Умер Илья и забыли его. Травой заросла могила его на северной стороне церкви, осел камень и стал обрастать мхом. Стало и не видно в густой траве.